Глава двадцать третья. Монстров отражений. Многие думают, что вампиры опасны своей силой, скоростью, кровожадностью, что острые клыки, кремниевые когти и нечеловеческая сила их основное оружие. Те, кто понимает чуть больше, с несходительным кивают на такое головой. И начинают рассказывать, что сила, скорость и кровожадность есть и у тигра, и медведя, а вампир страшен ускоренной направленными мутациями регенерацией и способностью нырять в тень, где он становится полностью невидим и неуязвим для обычного оружия. За свою долгую жизнь ты ре сотни раз слышал жуткие истории о кровососах. Да что и говорить, сам пресочинил и выпустил в мир множество баек, легенд и два полноценных романа, завоевавших безумную любовь впечатлительных барышень. Но чего не знал почти никто, так это настоящего оружия вампиров их разума. Боевой режим прежде всего был изменением психики. С реальности словно стёрнули плотную грязную занавеску. Мысли исчезли, осталась одно лишь внимание, жадно поглощающее, чуткое, текучее. Каждое движение, вздох, мимолётное напряжение мышц, колебание травы, скрип кожаных ботинок ничто не ускользало от внимания вампира. Десятки вариантов развития событий, сложные цепочки вероятностей, сценарии реакций, схемы боя. Все это молниеносными образами проносилось в сознании, не нарушая чистой безмятежной глади. Вода, отражающая свет луны. Терри не помнил, как ему удалось вскочить с земли и укрыться за зданием кузницы. Его совершенно не волновало, откуда у его ног взялся труб со стрелой в глазнице. Одна из нас, ей в пределах видимости. Была частично разрушена, а из-под булыжников торчали чьи-то ноги. Со стороны дома послышался мощный взрыв, который, судя по звуку, только что обвалил и вторую насыпь. Вампир на мгновение выглянул из-за угла и увидел, как главарь наемников отчаянно матерясь с поддержкой одного из своих людей хромал к ангару, прикрывая рукой рваную рану в баку. Другая кучка наемников перегруппировалась, покинув свои посты у дверей, и теперь ожесточенно обстреливала окна. Похоже, вор нашел таки, чем пошуметь, и пришел Терри на выручку. Удивительно. Два охотника, толстенький усач и девчушка с пистолетами, были невредимы и широким полукругом обходили вампира каждый со своей стороны. Стандартная тактика группового боя. Заставь противника разделить внимание, драться на два фронта, вязнуть в переплетении атак. Похоже, эти двое были не просто хорошо сработанной парой, а самой настоящей связкой. Тери слышал, что ордену незадолго до распуска удалось найти способ временного соединения сознания двух людей. Для этого требовались те У кого были слабые задатки магического дара, недостаточные для полноценной манипуляции энергиями, но подходящие для таких вот экспериментов. Тери попробовал нырнуть в тень, но жаркая волна прошлась по позвоночнику, словно удар током. Ага. Значит, синеволосы и не только раздробил ему несколько позвонков, выстрелив почти в упор со спины. Но и каким-то образом заблокировала некоторые способности вампира. В обычном состоянии такая информация могла бы вызвать гнев или страх, но в боевом режиме ничего подобного не существовало. Просто сведения, отчёт о функционировании организма, без прикрас и помех эмоций. Зажатый в угол крыса будет атаковать без страшно и беспощадно. даже во много раз превосходящего по силе и размером врага. Создатели вампиров явно вдохновлялись маленькими серыми зверьками, встроив в свои творения ничуть не меньшую волю к жизни и агрессивность. План родился в тот момент, когда вампир резким прыжком выскочил из своего укрытия. Сразу прозвучало два выстрела, кожу обожгло, но пули прошли мимо. Тери перекувернулся, в движении подобрав в земле горсть камней. Мгновение, и в стрелка полетели выпущенные метким и сильным броском острые камни. Это сбило девушки с следующий этап, подарив вампиру секундную передышку. Тери прыгнул вверх, легко оказавшись на крыше низкой кузницы, разбежался и без промедления совершил длинный скачок, нацелившись на охотника с мечом. Тот видел атакующего вампира и был готов. Терин на это и рассчитывал. За мгновение до того, как охотник сделал шаг в сторону, уходя от падающего вампира и готовясь нанести мощный удар, Тери бросил последний припасённый камешек, точно туда, куда делал шаг охотник. Пущенный с нечеловеческой силой камень ударил усача в плечо, выбив из идеального баланса И сорвав уже начавшуюся атаку, охотник оступился, лавируя на веси, и быстро перекинул меч из обездвиженной правой руки в левую. Недостаточно быстро. Вампир с силой толкнул его в грудь, раздался хруст сломанного ребра, и усач отлетел назад, упав на спину, но тут же, не взирая на боль, поднялся и выставил вперёд меч. Терри уже не обращая на него внимания, ловко ушел в перекат, вскочил на ноги и метнулся в сторону мастерской Луиджи, где кто-то из его спутников оставил при открытой дверь. Бах, бах! Первые пули задела только плащ, но вторая угодила в бедро, заставив вампира споткнуться и упасть. Терри рефлекторно попытался уйти в тень, но снова вместо привычной смен реальности Ощутил только горячую волну по всей спине. Организм активно работал над восстановлением раздробленных позвонков, но там засела что-то чужое и непонятное, мешающее регенерации, и ныркнув в межпространство. Тери поднялся с земли как раз вовремя, чтобы отразить атаку подбежавшего усача. Молниеносные удары клинком, финты и выпады. Охотник сражался так, Словно это не ему, несколько секунд назад сломали ребро. Тери удавалось уклоняться и предугадывать все атаки, но толстячок на мгновение сбил ритм ударов, открыв мимолётную брешь в мелькании лезвия. А девчушке большего и не требовалось. Как она сделала четыре выстрела, вампир понять не сумел. Невозможно перезарядить пистолет из такой скоростью. Но девушка смогла. И все четыре пули легли одна за другой в грудь вампира, словно их туда положила заботливая рука. Тери дёрнулся, с трудом успев уйти из-под атаки Усача. А затем в груди у него что-то взорвалось. Вампир взревел, раздирая когтистыми руками одежду и кожу. Внутри, словно запустили несколько сотен гигантских огненных муравьев, которые побежали по всему телу, обжигая, разрушая, поедая органы. Синеволосая перезаряжалась, укрывшись от выстрелов Раеза углом дома. Усач продолжал наступать, тоже стараясь не попадать под стрелы, посвистывающие из разбитого окна. Тери, хрипя от плюва и с кровью, пятился к обрыву. Его мозг всё ещё находился в боевом режиме. Боли и повреждения фиксировались фоном, но вампир понимал, что долго так не протянет. У него больше не оставалось сил, чтобы противостоять атакам, даже на то, чтобы добежать до двери мастерской. И тогда наконец включилась последняя стадия боевой трансформации. Ярость. Чистая Все поглощающие, древние как первые вампиры, что прятались от солнца и питались человеческой кровью, дикая и свободная, словно бушующий океан. Ты рездал ее и встретил как давнюю подругу, с улыбкой на окровавленных губах. Все произошло за считанные секунды. Перед глазами опустилась белесая пелена. Полубессознательным движением вампир уклонился от удара меча, который должен был отрубить ему руку. Дождался следующего взмаха и вместо того, чтобы снова отступать и уворачиваться, сделал лёгкий танцующий шаг вперёд, поднырнув под атаку противника. Усач коротко всхрипнул и покачнулся. Зажав ладонью распоротые когтями вампира бок, тут же развернулся Но Терри перехватил его предплечье, сжал пальцы посильнее, раздался треск, и меч вывалился из безвольно повисшей руки. Улыбнувшись резко побледневшему мужчине, вампир толкнул его ногой в живот, отшвырнув человека к краю обрыва. Тот скорчился от боли и попытался отползти в сторону, оставляя на земле темно-красный след. Тейри надвигался на него, продолжая улыбаться и не обращая внимания на грохот выстрелов и обжигающие тело пули. Фил Тэря обернулся на крик как раз вовремя, чтобы заметить извивающийся в воздухе длинный чёрный хлыст, будто живая змея, хлеста по тулшею и руку вампира, выставленную для защиты, и тело тут же парализовало электрической волной. Терьев взвыл и попытался освободиться, но синеволосая обмотала другой конец кнута вокруг запястья и дёрнула его на себя, повалив вампира на землю. Удивительно, откуда в хрупкой девчушке взялось столько силы. Но она, упираясь ногами и рыча как зверь, упорно тянула сопротивляющегося монстра подальше от своего соратника. Давай, тварь, сюда! Хочешь жрать, попробуй проглоти. И она вдруг отпустила кнут и бросилась бежать. В состоянии боевой ярости работали исключительно инстинкты, и Тери сейчас видел перед собой только одну цель. Мгновенно освободившись от пут, он двумя широкими прыжками настиг убегающую жертву уже за углом, в среди разбросанных полений. Сшип её с ног, и подмял под себя. Девушка дёрнулась, но вампир успел намертво вцепиться в её запястье, не позволив серебряному кинжалу вонзиться в его грудь. Другого оружия у неё не оказалось. Губы тери расползлись в зловещем оскале. Время будто остановилось. Он слышал, как шумела кровь в венах охотницы. Как быстро и мощно билось её сердце. Он ощущал, насколько тонка её кожа и сочна плоть. Достаточно лишь одного, легчайшего движения острых клыков по горлу, чтобы прекратить это биение, оборвать жизнь. Да, Тэри энергетический вампир. Но таким он был не всегда. И никто не обязывал его питаться одной лишь энергией. Вампир ощерился, уже ощущая во рту вкус тёплой человеческой крови. Большие светло-серые глаза девушки расширились, и в их отражении Тереня неожиданно увидел своё лицо, искажённое яростью и жаждой убийства, лицо чудовища, которого он ненавидел и презирал всем своим существом. Даво, с кем боролся уже не одно тысячелетие. Нет, ошеломлённо прошептала что-то внутри него. Я не зверь. Ага, ты идиот. По телу вампира прошла болезненная судорога. Белёсая пелена отступила, а в мир вернулись звуки чьих-то резких выкриков и коротких выстрелов. Рей и Килиан Все ещё отвлекали внимание наёмников на себя. Осознав, какую грань он едва не перешагнул, Тери пришёл в ужас, которого уже очень давно не испытывал. В его груди будто плеснули кипятка, сердце заколотилось, словно у человека перед неминуемой гибелью. Тери ощутил, как длинные клыки втягиваются обратно в челюсть, и ослабил хватку на запястьях девушки. В её глазах мелькнуло удивление. А затем слева щёлкнул взводимый курок. Вампир и синеволосая охотница одновременно повернули головы на звук. Тери заглянул в чёрные дула пистолета, направленные ему в лоб. Поднял спокойный взгляд на перекошенное от ненависти лицо усача, держащего оружие напарницей неповреджённой левой рукой. Ива заметно улыбнулся, смиренно и горько. Выстрел он услышал уже изнутри мастерской Луиджи, стоя на коленях посреди заваленной железками комнаты и до боли сжимая в ладони окровавленный золотой медальон на шее. Вампир тяжело повалился на пол. Спасительная ярость ушла, оставив после себя лишь одуряющую боль. Внутри все горело, стонало, тянуло и жгло. Тело отчаянно боролось с попавшим внутрь ядом, с ранами, сопротивлялось. Тыри бросало то в жар, то через мгновение в холод. Сердце бешено стучало. Воистину не человеческим усилием воли вампир сохранял в себе искру осознанности. не позволял себе провалиться в забытьё, в тягучую жижу беспамятства, прежде чем тело окончательно загнётся под действием повреждений и непонятно чего ещё, скорее всего яда, попавшего вместе с пулями охотницы. Живот скрутило, затем Тери вырвало какой-то чёрной дрянью. Кто-то положил ему на плечо руку, вампир машинально отмахнулся. Раздался грохот звон осколков Я отборная ругань. Если ты ещё раз ударишь меня или Килиана, я нашпигую тебя разрывными болтами, как ежа иголками, прозвучал откуда-то слева знакомый голос. Рей, живой. Это хорошо. Я не трогайте меня пока. Только и смог промычать Тери. Там охотники. Яд Под ноги ему прикатилась маленькая стеклянная бутылочка из тёмного стекла. "Да, выпей. Мощный стимулятор и антидот должен помочь", сказал Рэй, благоразумно держась на почтчительном расстоянии от вампира. "Впрочем, судя по тебе, ты вообще должен быть уже мёртв. Выглядишь так, будто тебя пережевал и выплюнул дракон". Дрожащими от боли руками Терри нашарил укатившуюся склянку. Крышка никак не поддавалась, и вампир просто откусил стеклянное горлышко. Осколки порезали губы и язык, но вместе с кровью вампир почувствовал горький вкус зелья. Пустая бутылочка полетела на пол. Через три удара сердца в теле что-то поменялось. Боль немного отступила. перестала тянуть и рвать, затаявшись тугим комком где-то в животе. Руки больше не дрожали, но каждое движение давалось с трудом, хотя и легче, чем до этого. В глазах прояснилось. Хорошая штука. Магия? спросил Терри, пытаясь сесть и оглянуться. Магия. Рой вышел из-за большого деревянного шкафа. Вытянув вперед правую руку и внимательно глядя на вампира, рукав его куртки был высоко закатан, а на предплечье красовался новенький клёк, тускло поблёскивая тремя разрывными болтами. Не соврал Вор. Тебе не стыдно? Через силу усмехнулся Тери, кивнув на оружие. Верну при случае, отмахнулся Рей не улыбаясь. К тому же храму всё равно придётся возмещать Луиджи убытки. Он обвёл быстрым взглядом разрушения, причинённые взрывом, а зная нашего мастера, он легко приплюсует к этой сумме пару-тройку тысяч. Где он, кстати? Мы отошли его в подвал, донёсся осторожный голос из другого конца комнаты, и над спинкой кресла показался сначала мятый чепчик. А затем огромные зелёные глаза килена. Решили, что для мастера так будет безопаснее. "Тяжёлый зараза", подтвердил вор, всё ещё не опуская руку с оружием и не сводя с вампира глаз. Еле дотащили. Зато внизу оказалось немало занятных и взрывоопасных игрушек. "Ну так что? Расскажи, что произошло на улице". Тери устало потёр висок. И прислонился к поваленном столу. В голове у него до сих пор пульсировал огонь. Там охотники двое, очень хорошие. Если бы не наш осколок, я был бы уже мёртв. "Я думал, мы нужны им живыми", Рейна хмурился. "А я думал, что охотников распустили", удивлённо сказал Килин. уже целиком выбравшись из-за кресла и присев под запертым наставни окном. В руке он держал увесистую сковородку. Ну, до последнего момента они честно пытались меня не убивать, невесело вздохнул вампир. А ты? округлил глаза полуэльф. А вот я наоборот, до последнего момента пытался убить их. Но смотрю, вы тут тоже не скучали в моё отсутствие. Тери оглядел разорённое помещение. Несколько шкафов были придвинуты к окнам, оставляя лишь узкие щёлочки, чтобы удобно было стрелять из засады. Другие окна были закрыты ставнями, и через многочисленные отверстия от пуль в комнату сочился пыльный свет. Один из тяжёлых столов со станком перекрывал чёрный ход. лишая противника эффекта неожиданности. И лишь передняя дверь оставалась чуть приоткрытой, либо для того, чтобы заманить врагов, либо её оставили открытой для Тери. "Да, на сколько жаловаться не приходится", согласился Рей. Он ещё раз оценивающе пригляделся к вампиру и отвёл наконец оружие, а затем Быстро выглянул в оконную щель. Что-то снаружи слишком тихо. Где они все? И почему до сих пор не пытаются атаковать дом? Возможно, потому что в доме они больше рискуют, а там на открытой местности у них все преимущества, вяло отозвался Тери. Он сидел, закрыв глаза и прислушиваясь к ощущению от работающего стимулятора. Пожалуй, магия всё-таки не такая уж и плохая вещь. Я слышу их, тихо сказал Килен, прижавшись ухом к деревянной стене. Почти все собрались у ангара и, видимо, планируют штурм. Двое по-прежнему стерегут заднюю дверь, и ещё двое затаились ниже по склон у дороги. Тери, мальчик взглянул на вампира И тот вздрогнув, приоткрыл глаза. Ты ещё в состоянии драться? Тери какое-то время смотрел на полуэльфа и вдруг поймал себя на мысли, что испытывает чувство вины по отношению к нему. Он ведь едва не убил мальчишку, спасая его от взрыва. Даже смешно. Я хотел бы сказать: "Да, конечно, в состоянии", медленно проговорил вампир. еле ворочая языком. Зелье, похоже, обладало каким-то затормаживающим побочным эффектом. Но там снаружи всё ещё остаются охотники, а мои способности заблокированы. Даже один охотник это очень опасный противник. Против двоих же мои шансы тают как масло в печи. И это Извини за тот раз. Я не успел Подумать. Килиан кивнул, машинально потерев ушибленную спину. Досталось же мальчонке. У него ни бой за всю жизнь не было столько приключений, сколько за последние два дня. Воркуйте прям как голубки, фыркнул вор, на секунду оторвавшись от наблюдения за улицей. На думайте обжиматься идите в подвал. А пока что. Если у кого-то появились мысли насчёт того, как нам выбираться из этого дерьма, советую поторопиться с их выражением, потому что мне в голову ничего умнее, чем использовать лув в качестве заложника, не приходит. А времени, судя по перемещениям снаружи, у нас осталось очень мало. Да и болтов, кстати, тоже. Повисло тягостное молчание. Вампир чувствовал напряжение Рэй. Задумчивость Килена. Интересно, а досталось ли им что-то из его ощущений, его боли? Ведь эта странная связь между ними, хотя и слабла, но так никуда и не делась. Тери повёл плечами, ощущая между лопатками что-то чужое, словно вбитый гвоздь. Вампир открыл уже было рот, чтобы попросить Рая посмотреть, что там на спине. Но тут взволнованный голос Киллиана его перебил. У меня, кажется, есть идея.